Глава 44. Артефакт. Кайлон сел за стол напротив Лалин Моды, но рядом со мной. Хмурый и сосредоточенный. Некоторое время он молчал, а после решительно положил на стол нечто, напоминающее компас. Акселин, стащил у Мирдана и отдал это мне, сказал Кайлон. С помощью этого артефакта можно стабилизировать стихии и тогда все придет в норму». Кай смотрел на меня. «Мы можем попробовать это сделать вдали от Императоров». «Погоди...» Лалин моды взял артефакт в руки, покрутил. «Видишь? Вот здесь». Он указал на маленькое углубление слева от центра. «Я встречал подобные вещи в одном из миров», сказал Лалин моды «Обычно ими баловались... «Начинающие мироздатели». «Нехорошее предчувствие охватило меня». «Мироздатели?» — уточнила я. «Те, что из пустот создают миры и вселенные, а потом заселяют их?» «Ну, не настолько глобально». Лалин Моды еще раз покрутил артефакт. «Такими пользовались ученики одной из академий. Название не вспомню. Давно это было». «И что он делает?» спросил Кайлон. «Не знаю». Лалин Моды пожал плечами. «Но мироздатели рабочими инструментами не разбрасываются». «Вот это да!» Я посмотрел на этот компас. «И как проверить, что с ним не так?» Лалин Моды поднес руку к рту и прокусил палец. Капнул каплю крови в выемку на артефакты, и та засияла и испарилась. У того завертели стрелки, а после их словно заело. «И что ты сделал?» — Кай хмурился. «Сломал его?» «Проверил. Вдруг моя кровь подойдет для его активации?» Мужчина протянул компас мне. «Давай устраним твои сомнения, Каталина из другого мира». Кайлон мрачно посмотрел на Лалин Моды, а после на меня. «Какие еще сомнения?» Объяснять было долго. Поэтому я взяла нож, который любезно предоставил оборотень и нажала им на палец. Выступила алая капля, которая тут же отправилась на артефакт. Мы все затаили дыхание. Стрелки крутились, пока не остановились. Причем так любопытно. Одна смотрела на меня, вторая на Кайлона. «Пробуй ты!» И я протянула ему нож. Тот с сомнением повторил процедуру, и компас словно с ума сошел. Он вертелся так, что издавал жужжание, чуть приподнялся над столом, а затем засиял ярким синим светом. «Кажется, не того все это время искали», заметила я с любопытством, смотря на Кайлана. «А почему все решили, что полукровка — это обязательно девушка?» Кайлан застыл, глядя на сияющий артефакт, который, кажется, ожил в его руках. Лицо его было сосредоточенным, но в глазах читалась неуверенность. «Это невозможно», — наконец произнес он, глядя на меня. Пророчество четко указывало на полукровку женщину. «Видимо, оно было неправильно интерпретировано», — заметил Лалин, откинувшись на стул. «Или, возможно...» В нем изначально была заложена двусмысленность. Но как? Кайлон все еще не мог поверить. Я не могу быть полукровкой. Моя сила обычная для этого мира — огонь и воздух. Подозреваю, что это не так. Я была настроена крайне скептически. Ты уверен в этом? Конечно. Кайлон злился. Я всю жизнь пользуюсь своими силами и прекрасно знаю, какими. Я задумалась. Артефакт сработал на нем. Значит, он точно полукровка. На крови Лалин Моды он просто застрял и ничего не показал. А вдруг с ним что-то сделали, и поэтому он так уверен в том, что это его истинные стихии. Говори, что ты там себе надумала? Кайлон снова превращался в ту версию себя, когда его хотелось прибить. И я сказала... А после был скандал, огромный, с криками, руганью и хлопанием дверей. «Умеешь ты завести моего господина?» Лалин мод от души смеялся. «Пойду его успокою». «Погоди!» Я схватила его за руку. «Знаю, что это все мои догадки, и они ничего не стоят без доказательств. Но может, есть способ это проверить?» Лалин задумался. Он вернулся за стол, уставился на артефакт, словно тот сейчас ему все выложит. Дверь хлопнула. Кай вернулся и плюхнулся на свое место. Притащил с собой яблоко и сунул мне его в руки. — Ешь, ты голодная. — Ой, какой внимательный. — Спасибо. И я впилась в сочную мякоть зубами. Сладкая, мягкая, как я люблю. — Ну, что вы тут задумали? «Кайлон уже успокоился и, кажется, был готов выслушать наши бредовые идеи». «Есть способ проверить ее слова», — сказал Лалин. «Единственное, что может сдержать стихию, — это метка. Если найдем ее на тебе, то она права». «На мне единственная метка, это родительская». «Как-то устало», — ответил Кайлон. «Ну, я согласен. Давайте, проверяйте». Лалин нахмурился, глядя на Кайлона. «Это усложнит дело. Такие метки обычно наносятся глубоко и тщательно маскируются. Найти ее будет непросто». «Но возможно?» — спросила я, надеясь на положительный ответ. «Возможно», — признал Лалин Моды. «Но для этого потребуется особое зрение. Обычные глаза не смогут разглядеть такую метку даже если она существует. «А зрение оборотня подойдет?» Чуть насмешливо поинтересовался Кайлан, поднимая брови и глядя лукаво на мужчину. Лалин усмехнулся. «Идеально!» — ответил он загадочно. «Но для этого мне нужно будет войти в звериную форму. В человеческой ипостаси я не смогу увидеть то, что скрыто. Но сделать это смогу, Лишь когда закончится цикл. Я вздохнула. «Ждать шесть дней?» «Пять». Лалин улыбнулся. «Да не переживайте вы так. Я выделю вам комнату. отдохнете. Вас никто здесь не найдет.